Глава 29 Донесения тоже разными бывают. Путилин заканчивал обед, когда раздался звон колокольчика. Несет нелегкое кого-то, сердито проворчала Глаша. Прихожие открыли дверь. Да это не гость, сказала она, заглядывая из полутемной прихожей в столовую. Молодец пришел какой-то. Ее голова скрылась, потом снова заглянула. «Он не называет имени. проводив в кабинет, пусть там подождет», — недовольным голосом сказал Иван Дмитриевич, продолжая подносить ложку ко рту. Затягивать обед он желания не имел. «Не вовремя приходя, — досадливо думал начальник сыска, — есть же сыскное, я не каторжный». Не вовремя пробормотал Путилин, входя в кабинет. Нельзя же во всякое время дня и ночи, хотя это только ворчание, приходится по первому требованию спешить на службу. Молодой человек, лет семнадцати, вскочил со стула, сделал попытку встать на вытяжку у большого стола. Иван Дмитриевич сел в кресло, строго оглядел пришедшего с ног до головы и сердито сказал, «С чем пожаловали?» Молодой человек покраснел, хотел что-то сказать, но, наверное, пересохло в горле. Путилин поднялся, налил стакан из стоящего здесь же в кабинете графина воды, протянул ему. — Я вас внимательно слушаю, молодой человек. Краска не сходила с его лица. — И что вы стоите? Присаживайтесь. Указал он жестом на стул, стараясь говорить тихо, но довольно властно. Состояние молодого человека можно было понять. Стеснительность в купе с робостью не позволяли ему произнести хотя бы одно слово. Молодой человек старательно поправил сюртук. Путилин тяжело вздохнул и спросил с сухой вежливостью. «Чем могу служить?» «Извините, господин Путилин», — начал довольно внятно, но совсем уж тихо молодой человек. «Знаю, что надо всыскное, но стыдно», Иван Дмитриевич не перебивал его. Молодец оборвал себя на полуфразе. «Так чем, молодой человек, могу служить?» Постарался он ободрить гостя. «Раз уж вы пришли ко мне, то рассказывайте, я слушаю. Тем более, что кроме меня нет других слушателей. Итак...» Гость собрался с духом быстро и отчетливо сказал тоном служебного доклада, словно вымуштрованный чиновник. «Арестуйте меня». Я вор и ко всему прочему игрок. Наверное, более удивленного взгляда он никогда в жизни не видел. Путилин был потрясен. «Расскажите все по порядку», — произнес он, сердитый тон исчез. Я украл у маменьки ожерелье и браслет, заложил их, а вырученные деньги проиграл в карты. Хорошее, получается, дельца. «А почему вы не признаетесь в содеянном дома?» Юноша выпрямился, словно статуя Суворова, запрокинув театральную голову. «Честь не велит!» «Молодой человек!» «Нет!» Он позволил себе перебить старшего по годам. «Мне легче пойти на каторгу, чем признаться дома в этом моем поступке. Скажите, а как вы перенесете позор судебного процесса?» подлил Путилин масло в огонь его сметенной души. «Представляете зал? Полсотни зевак, что будут глазеть на вас, сидящего на скамье. Среди присутствующих ваши родственники, скрывающие под валями, лица, сгорающие со стыда. Вы этого хотите?» «Я об этом не подумал. А нельзя меня сразу в тюрьму?» «Молодой человек...» «Вначале идет следствие, устанавливаются факты преступления, снимаются допросные листы не только с вас, но и с родных, с кем вы проживаете, чтобы установить в самом деле ли похищены вещи. Потом назначается день рассмотрения дела». «А почему нельзя сразу нести наказание? Ведь я признаю, что совершил преступление». «Повторяю для вас, а если вы решили себя оговорить?» а на заседание пьеску разыграть. Молодой человек топнул ногой, насупился, даже руку на пояс положил и произнес дрожащим от возмущения тоном. — Как же так? Я же признаюсь, что преступник, а вы... Он махнул рукой. Путилин улыбнулся. — Присядьте, молодой человек, и успокойтесь. — Раз уж это дело частное, — продолжал Путилин, — «Садитесь, молодой человек, садитесь!» Гость сел на стул рядом с полицейским, руки его нервически дрожали. «Скажите, вы согласны на процесс?» Начал было Путилин, но тот перебил. «Ни за что!» «Ну тогда послушайте моего совета, ступайте домой и признайтесь матушке в содеянном без излишних свидетелей». «Но какой стыд!» Он закрыл руками лицо. Пусть этот стыд вы испытаете единожды, и, надеюсь, этот случай послужит вам уроком на будущее. — Какой стыд! Какой стыд! — причитал он. — Вы молоды, ваша жизнь только начинается, и не стоит ее начинать с тюремного застенка. Иван Дмитриевич сгущал краски. — Но ради блага этого совестливого юноши. «Перед вами широкая дорога, и не смейте больше уходить от нее в сторону в поисках сомнительных тропинок». «Да, вы правы. Но как я смогу рассказать?» «Помните в первую очередь, что вы мужчина, и имейте мужество признавать порочащие вас проступки. А еще лучше таковых не совершайте». «Да, теперь я знаю, как должен поступить. Вот и хорошо». После ухода молодого человека Путилину стало как-то не по себе. Сколько таких ходит по свету непрекаянных, готовых в одну минуту перечеркнуть не только свою, но и чужую жизнь. В девятом часу пополудни Путилин взял со стола написанную небрежным почерком бумагу и со всей внимательностью приступил к чтению. Донесение. Я, агент сыскной полиции, коллежский регистратор Ковришкин Григорий Петрович, заступил на пост в 8.05, сменив агента Сенникова. Понятно, далее шло описание почти по минутам хождения по городу Фомы Тимофеевича Ильина. Но ничего эдакого, за что мог зацепиться глаз. Все чинно, благородно. Словно в самом деле управляющий имением занимается необходимыми закупками. Так сказать, блюдет службу».